Окско-Волжское междуречье и его значение. Под совместным действием изложенных условий, ботанических и гидрографических, с течением времени на равнении обозначился сложный узел разнообразных народных отношений. Мы уже видели, что Алаунское плоскогорье служило узловым пунктом речной сети нашей страны.